Глава 35 Пугало больше всего не то, что этот мертвец внезапно оказался совсем не мертвец, а очень даже живец, и неожиданная атака существа не привела в такой ужас, а то, что это нечто держало меня перед собой за запястье на вытянутой руке без видимого напряжения. До того, как стал квазом, во мне было под сотню килограмм. Когда же все неприятные метаморфозы со мной уже произошли? Масса тела совсем не уменьшилась, а наоборот, заметно прибавилась. Инопланетянин? А кто это еще мог бы быть? Без видимых усилий удерживал мой вес, разглядывая меня и так, и эдак, пока это мне не надоело. Самым правильным и единственно верным решением было вскинуть Арис за пистолетную рукоятку и нашинковать существо длинной очередью на весь остаток патронов в коробе. Но где пулемет? Выронил я его от неожиданности, а ремня, чтобы повис на плече, не имелось. Оставался пистолет. Но в этот момент существо сняло с себя широкий браслет и защелкнуло на моем запястье. Для того, чтобы это у него получилось, пришлось отпустить оружие. Этим-то я и воспользовался, схватившись за рукоять и выдернув меч из ножен. Видимо, Серый не ожидал такого поворота и разжал хватку. Оказавшись на песке, ушел перекатом в сторону с линией возможной атаки, вскочил на ноги единым слитным движением, принимая устойчивое положение. Обе руки легли на рукоять оружия. Ощущения силы и радости забурлили во мне, как у любого мужчины, берущего в руки смертоубийственный инструмент. Хотите поднять свой ранг моментально? Возьмите вооружитесь дубиной, а лучше топором или тесаком. Простой психологический прием, Работает безотказно. Как сказал однажды Мао Цзэдун, каждый коммунист должен усвоить ту истину, что винтовка рождает власть. Я коммунистом не был, но с утверждением спорить сложно. Прав был великий кормчий. Ох, как прав. Я посмотрел на существо. Оно изучало меня живыми, внимательными глазами. Нет, это не мертвец ожил. Это серый сидел неподвижно, словно мумия. Возможно, спал, а может, пребывал в глубокой медитации. Кто же их инопланетян разберет? Меч у меня. Что теперь делать? Бежать? Нет. Это затея, заведомо обречённая на провал. В скорости передвижения серых я мог убедиться сам. Когда мы ехали в Буханке, Переделанный в подобие революционного броневика. Да, прямо скажем, не спорткар, да и вообще не самая быстрая машина. Однако ж километров 50-60 утяжелённая буханка Фриза и Люмпмина выдавала. А серые, они не только умудрялись не отставать какое-то время, но еще на бегу умудрялись засыпать самопальный бронеавтомобиль градом стрелы пуль. Так что нет, бежать не вариант. Сражаться – тоже вариант такой себе. Свою силу серый продемонстрировал во всей красе только что когда держал на весу мое тело массой за сотню кило. Но иных вариантов нет. остается похоже, только драться. Или инопланетянин отпустит меня со своей сабелькой без боя? Сомнительно. Тем временем губы серого разъехались в некоем подобии усмешки. Ротовая щель словно зажила собственной жизнью, открываясь и закрываясь. Выглядело это так, будто неподвижное гротескно-уродливое лицо бесстрастной куклы, пытавшейся имитировать подобие речи. Однако звуки, донёсшиеся из пасти серого, ничего мне не сказали. Если это и был их язык, то он так и остался для меня загадкой. Меч был тяжелым, ощущался килограмма на три. Это значит, что минимум раза в два тяжелее. После того, как моя сила возросла, все мне казалось легким. Для пробы крутанул клинок, и великолепное оружие со свистом рассекло воздух. Серый, не отрывая взгляда от меня, шагнул с каменного пьедестала. От острого предчувствия близкой беды у меня засосало под ложечкой. Простое, в общем-то, действие было преисполнено скрытой угрозой решимости. Стало ясно, из этого склепа уйдёт только один из нас. Молодушно снова захотелось спастись бегством. Лишь полная бесперспективность этого заставила меня остаться на месте. Серый сделал несколько неловких шагов, словно отвык от этого нехитрого умения. Теперь будто заново привыкал и осваивался в собственном теле. А затем неторопливо двинулся ко мне. Почему-то не по кратчайшему маршруту, а по длинной дуге. Инопланетянин вытянул руку и указал пальцем на недавно принадлежавший ему меч. Стало видно, что форма ладони значительно отличается от человеческой. На кисти не было мизинца, а на его месте имелся еще один противостоящий палец, как большой. Существо что-то проскрипело на своем языке, но понял я его без слов, по требовательному приказному тону и жесту: Хрен тебе на воротник, а не шашку! охрипшим голосом ответил я ощущая внутреннее волнение. «Нечего хватать меня было. Могли бы спокойно поговорить, как гуманоид с гуманоидом. А теперь это мое. Существо снова предприняло попытку договориться, но я отрицательно покачал головой. «Не отдам. Мое. Несмотря на уверенный однозначный ответ, начал медленно пятиться, отступая все больше, прикидывая, что мне делать, если чудо-юдо инопланетное на меня накинется. В какой-то момент он остановился а я продолжил свое медленное отступление. Но в этот момент о себе дал знать браслет, надетый на меня серым. Стоило мне сделать шаг, как кожа начала дергать. Было это похоже на ожог крапивой. Ничего приятного, но не фатально. Через два шага браслет усилил воздействие. Ожог от крапивы стал уже больше похож на ожог кипятком. Все ясно. Мне ненавязчиво дают понять, что отходить от постамента далеко нельзя. Вернулся на три шага. Болевое воздействие немедленно прекратилось. Существо сделало несколько шагов и приблизилось ко мне. А я, затаив дыхание, ждал, не зная, как на это реагировать. Как-то не с руки рубить того, кто тебе ничего не сделал. С другой стороны, обладавший чудовищной силой чужак может просто оторвать мне руку, ногу, голову или без затей порвать пополам. А моя тушка мне дорога, привык к ней уже как-то за 40 то с лишним лет. По этой причине подпускать существо ближе было категорически нежелательно». Серый, может и был быстр, но все же на пару мгновений отстал от моей разогнанной адреналином реакции. Метнувшаяся ко мне рука была моментально ампутирована у локтя острейшим тяжелым клинком, а меч уже по инерции вернулся в прежнее вертикальное положение у моей щеки. Никакой реакции! Подозреваю, что серый даже боли не почувствовал, если их разумный вид вообще способен ее ощущать. Потому что в следующее мгновение он толкнулся ногами с вывернутыми в обратную сторону коленями и прыгнул. А вот это было мне совсем не на руку. Переходить в портер с серым, имея такие разные силовые показатели, мне совершенно не улыбалось. Ушел с линии атаки кувырком и снова занял выжидательную позицию, держа меч на готове. Как это ни странно, но большого количества крови не было. Если отрубить руку человеку, из перерубленных сосудов хлестать будет так, что если не перехватить жгутом, судьба бедолаги решится за несколько минут. А у серого кровь не то чтобы текла а скорее сочилась понемногу. Нечего и думать, взять его на измор. О живучести говорило и то, что отрубленная рука до сих пор сжимала и разжимала кулак, будто бы в надежде ухватить меня за глотку. Нет уж, хрен вам да маленько. Я взмахнул мечом и снова вернул его в нейтральную атакующую позицию. Серый вновь пошел на меня, на этот раз уже осторожней. Пришлось снова пятиться, но теперь в другую сторону. Скоро я почувствовал, что уперся ногой в постамент. Мы снова начали кружить по древнему некрополю чужих, будто в медленном танго смерти. Уже очень скоро я начал уставать. Сказывался недостаток отдыха после бурного дня. Однако переходить в атаку на серого не торопился, опасаясь сюрпризов с его стороны. В какой-то момент вспомнил про дар. Искушение проверить, как на седую абразину подействует электричество, было велико. Но даже с закрытыми глазами выпущенная молния дезориентировала меня на несколько мгновений. Если промахнусь или что-то пойдет не так, Я буду полностью в его власти на время этих мгновений. Обманывать себя не стоит. За 10 секунд существо успеет оторвать мне голову, даже располагая всего одной рукой. Серый снова прыгнул на меня, но на этот раз я от усталости замешкался. Солёный пот заливал глаза. Это промедление чуть не оказалось для меня фатальным. Отступить получилось. Я все же избежал сокрушительного удара его нижних конечностей, но он навалился на меня всем телом, а я оказался буквально в объятиях у Серого».